Глава шестая. Родерик Хо злился. Родрик Хо чувствовал, что его предали. Родрик Хо размышлял, к чему это все, если нельзя доверять ближнему своему, ближней своей, если эта ближняя тебе лгала, выставляла себя в лучшем свете и была совсем не той, кем хотела казаться. Человек послабее разрыдался бы. потому что вот так вкладываешь в отношения всю душу, а получаешь что? Заводишь знакомство с классной блондиночкой, которая любит хип-хоп, боевики, сноубординг, играет в Армагеддон на пятом уровне, а вечерами ходит на курсы по истории 20 века, а потом... Он вообще узнал об этом лишь потому, что она мельком упомянула марку своей машины и подписку на кабельное телевидение Sky+, факты, которые позволили ему отследить ее физическую личность, в отличие от онлайновой персоны. А потом выясняется, что если она увлекается сноубордингом, то пусть лучше поостережется, потому что мало какая страховая компания предоставит полис для горных видов спорта, 54-летние тетки, потому что в 54 кости становятся хрупкими, а любой чих и любая простуда превращаются в серьезное заболевание. Офигеть! Ей не нужны вечерние курсы по истории 20 века. Она сама ходячая история 20 века. Маме род дихо то меньше лет. Вроде бы. Вот стерва. Ладно, проехали. Он подкрутил настройки своего почтового ящика так, чтобы блокировать все дальнейшие сообщения от мисс Богодельни. А если она задумается, чем так расстроила Родерика Хо, точнее Родди Ханта, суперзвезду диджея с профилем Монгомери Клифта, то пусть хорошенько посмотрится в зеркало. Ей нужны курсы о достоверности рекламных заявлений, вот что». Вообще-то Хо, будучи парнем добродушным и беспечным, обижался редко, поэтому сейчас грустью и отвращением изничтожил кредитный рейтинг мисс почти покойницы, надеясь, что она усвоит преподанный ей урок и воздержится от дальнейших попыток нагло преодолеть пропасть между поколениями. А в довершении всех сегодняшних проблем явилась Кэтрин Стэндиш с подарком. «Роди», — сказала она и поставила перед ним жестянку Була. он уверенно кивнул и передвинул банку на несколько дюймов влево все должно быть на своих местах. кэтрин села за пустующий стол она принесла с собой чашку кофе и сейчас сжимала ее в ладонях. как у тебя дела спросила кэтрин ты ко мне приходишь только если тебе что то нужно сказал он на ее лице мелькнуло выражение которого он не распознал это не совсем правда он пожал плечами неважно и вообще я занят а кроме того Кроме того, Лэм сказал, чтобы я вам больше не помогал. На самом деле, Лэм сказал, еще раз поймаю тебя на фрилансе, отправлю к в техподдержку, будешь там к ксерок сочинить. Лэму вовсе не обязательно обо всем знать. А ты ему об этом сказала? Она не ответила. щел это доказательством своей неколебимой правоты открыл банку Рэдбула и сделал большой глоток. Кэтрин, глядя на него, пригубила кофе. Ну вот, подумал Хо, еще одна старая тетка с притязаниями. По правде сказать, притязала она вовсе не на тело Хо, а на его умение, но так или иначе все сводилось к эксплуатации. Хорошо, что он способен дать ей отпор. Он посмотрел на экран, потом на Кэтрин. Она все еще наблюдала за ним. Он снова перевел взгляд на экран, изучал его с полминуты, что вообще-то очень долго. Потом снова покосился на нее, а она по-прежнему не сводила с него глаз. Но «Ну чего тебе? как там архив? Архив был онлайновым ресурсом конторы, инструментом для корреляции текущих событий с историческими прецедентами и чрезвычайно важным стратегическим средством, как заявил человек, временно возглавивший министерство. Общеизвестно, что любое заявление, сделанное госучреждением, очень трудно дезавуировать, поэтому плод утренних размышлений министра Пережило его самого и несколько сменивших друг друга администраций, А поскольку Риджинс Парк щел его весьма подходящим для одной из тех бесполезных задач, которые с успехом могут выполнять слабаки, составление и пополнение архива с давних пор вменялось в обязанность Родери Хо. Хорошо. Кэтрин, держа чашку одной рукой, другой промокнула губы с скомканной салфеткой. Все было не так. Это же его кабинет. его владение где все вещи занимают свои правильные места даже если не посвященные принимают установленный здесь порядок за хаос тут были запасные кабели и мыши прозрачные полиэтиленовые конвертики из под компакт дисков пухлые справочники и руководства по установке давно неиспользуемых операционных систем и всякие случайные жертвы в виде пустых коробок из под пиццы и жестянок из под энергетиков и призрачное электрическое гудение окружающие компьютеры Это его пространство. А Кэтрин Стендерш сюда вторглась и расположилась тут, как у себя дома. Это было неправильно. И, судя по всему, уходить отсюда она не собиралась. «Это наверняка занимает много времени», — сказала она, подразумевая работу с архивом. «Почти весь день», — сказал Хо. «Это моя основная обязанность». «Да, хорошо, что ты написал программу, которая генерирует фальшивый список выполненных работ», — продолжила Кэтрин. «Если кому-то вдруг захочется проконтролировать твои занятия, то сразу будет видно, что ты трудишься в поте лица». Хо подперхнулся Редбулом. «Тебя же могли убить», — сказала Луиза. «Обычная поездка на велосипеде, только и всего. Тысячи людей делают это каждый день и не убиваются. Они не гоняются за машинами. А, по-моему, как раз гоняются», — сказал Мин. «И чего ты добился?» «Проехал полторы мили», — подумал он. что с учетом лондонских пробок было очень и очень неплохо. Я уговорил ребят из Трока перехватить такси на Клеркенуэлл Роуд. Они отследили. Ты уговорил? Ну, Кэтрин уговорила ребят из Трока перехватить такси. Троком сокращенно называли Трокадеро — центральный узел видеонаблюдения столицы. Они отследили такси в западном направлении. Наши приятели отправились не в какую-то там гостиницу «Эксцельсиор», «Эскалибур» или еще какой «Экс», а прямиком на «Эджвер Роуд». Там они и живут. Тоже мне гостиница в Вест-Энди. Больше похоже на ночлежку. А Уэб, конечно же, не озаботился это проверить, сказала Луиза. В смысле, где они поселились? Сколько они уже здесь находятся? И гуляют без поводка? Мин подумал, что заслуживает похвалы за то, что взял их на поводок. Ну, или за то, что хотя бы выяснил, где их будка. Как ведь он же объяснил, что в Ридженс Парке все заняты тем, что демонстрируют крахобором содержимое своих карманов. У них нет времени на полезные дела. «Вообще-то это важно с точки зрения безопасности. У этих типов есть оружие. И что теперь? Пусть разгуливают с пушками по городу, как они их через таможню пронесли?» «Да зачем им что-то проносить?» — сказал Мин. Я, конечно, не уверен, но, по-моему, в некоторых районах Лондона раздобыть оружие несложно. Спасибо за подсказку. Не в благополучных районах, но во многих местах восточной части города, и северной тоже, и кое-где на западе. Все охватил. И, разумеется, повсюду к югу от Темзы. А что гораздо важнее, Луиза, они с нами играют. Мы тут сидим, разрабатываем подробные планы, Эти типы соглашаются со всеми твоими предложениями. Да, мэм, будет исполнено, мэм. А мысленно посылают нас нахер. Им нельзя доверять. На словах они паиньки, но будут делать, что хотят. А Уэб, между прочим, сказал, что если что-то пойдет наперекосяк, виноваты будем мы с тобой. Да-да, я помню. Поэтому, поэтому надо постараться, чтобы ничего не пошло наперекосяк». Они сидели на каменной ограде одной из цветочных клумб на террасе жилого комплекса «Барбикан», выходящей к Олдерс гейт стрит Внизу шумел поток машин. Откуда-то доносились звуки музыки, классической. Через дорогу в одном из окон Слау-башни виднелась Кэтрин за свободным столом в кабинете Родерика Хо. Затылок Хо чернел неподвижным пятном. Оба напоминали странную парочку заговорщиков. Луиза коснулась ладони Мина, лежавшей на ее коленке. Ну ладно. Они нам соврали, что остановились в хорошей гостинице, потому что не хотят, чтобы мы считали их обычными громилами, хотя они громилы и есть, и мы по-любому будем считать их громилами. А может, Пашкин дал им денег на приличную гостиницу, а они поселились в ночлежке и прикарманили разницу. В любом случае, нас это не должно волновать. Меня больше волнует, что об этом неизвестно Ридженс Парку. Аудит аудитом, но конторе следовало бы знать, где они живут. Зато сейчас нам это известно. «Да, сейчас нам это известно. Благодаря мне». «Да-да, благодаря тебе». «Значит, я заслужил, чтобы меня погладили по головке». «Считай, погладила», — сказала Луиза. «Как, по-твоему, они от пушек избавятся?» «По-моему, они их взяли специально, потому что, если бы не взяли, мы бы насторожились и стали выяснять, где их пушки. Так что да, наверное, на время избавиться. Но когда приедет их босс, снова возьмут. На то они и громилы». «У тебя хорошо получается». «Я мозги включила, а ты чуть не распрощался со своими, изображая Лэнса Армстронга на Олд-стрит». «Я так и знал, что это ты из-за велосипеда куксишься», — схохмел Мин, но она не поняла шутки. В Слау-башне Кэтрин все еще разговаривала с Хо. В соседнем кабинете Маркус Лонгридж сидел за компьютером. Мин не разобрал выражение его лица. Маркус вообще был загадкой. Никто точно не знал, за что его сослали в Славу башню И никто не был с ним так близко знаком, чтобы спросить напрямик. По большому счету, это никого не волновало. А этот разговорчивый, Петр, сказала Луиза. Как ты думаешь, он со мной заигрывает? Ага, размечталась. Они с Кириллом в такси обжимались и целовались. Так я тебе и поверила. Честное слово, в засос. Но-но. Надо бы твой Гейрадар проверить. Знаешь, сказала она, Мне надо кое-что другое проверить. И искоса посмотрела на него. Мину был знаком этот взгляд. Ага, сказал он. Понятно. Вечером приедешь? Мин встал. Музыка то ли прекратилась, то ли стала тише. Он протянул руку, и Луиза ее взяла. А то, сказал Мин. Кэтрин поставила чашку на стол и продолжила. Не пойми меня превратно, роди. «Ты провернул очень ловкий фокус, но не кажется ли тебе, что стоило включить программу и посещение каких-нибудь сторонних сайтов? Никто не сидит за компьютером целыми днями и занимается исключительно работой». Хо сообразил, что у него раскрыт рот, и закрыл его. Потом снова открыл, чтобы плеснуть в него Редбул. «Наверное, ты пытаешься понять, откуда мне об этом известно», — сказала Кэтрин. «Ничего подобного». Он уже решил, что это колдовство, черная магия. Потому что, хотя Кэтрин Стендиш, наверное, и знала, с какой стороны подходить к Клаве, и, наверное, у нее был какой-нибудь официальный документ, подтверждающий скорость печатания, и, наверное, она умела пользоваться поисковиком, чтобы найти веб-сайт какого-нибудь турбюро, но вся остальная онлайновая сфера была от нее так же далека, как романтические свидания. Вот именно, как романтические свидания. Даже если бы она среди ночи забралась в его кабинет и вошла в компьютер под его логином, то все равно бы не обнаружила написанную Роди программу. Если бы он сам эту программу не спрятал, то тоже ее не нашел бы. «Я вообще не понимаю, о чем ты», — сказал он. Кэтрин посмотрела на свои часики. «Примерно на полминуты позже, чем следовало бы. Что, в общем-то, подтверждает мою правоту. На этот раз Ход действительно не понял, о чем она». «Роди, ты ведь не разбираешься в людях», — сказала Кэтрин. «Не разбираюсь в людях?» «Ну, не понимаешь, что ими движет». Он фыркнул. Именно этим он и занимался. Выяснял, что движет людьми. Он мысленно швырнул монетку. Выпал мин Харпер. «Что ж, возьмем, к примеру, мина Харпера. Что движет мином Харпером? Ну, держитесь, дамочка. Потому что Родихо сейчас вам все выложит как на духу». и послужной список Харпера, и его жалование, и размер его ипотеки за дом, в котором живет его семья, и арендную плату за съемную квартиру, и сумму задолженности по кредиткам, его постоянные ежемесячные расходы, и имена и фамилии всех тех, кто включен в льготный план его провайдера в мобильной связи, и количество баллов на его дисконтной карте супермаркета и веб-сайты в его закладках. Родрик Хо расскажет, что Харпер часто заходит на Amazon, но ничего не покупает. и регулярно отправляет мейлы в блог «Гардиана» о Крикете. Он только хотел все это сообщить, но Кэтрин его опередила. «Роди», — сказала она, указывая на его компьютер, «все мы прекрасно понимаем, что тебе подвластна любая из этих штуковин, и что тебе совершенно не хочется заниматься элементарным вводом данных, потому что на это способен каждый дурак, которому за двадцать минут можно объяснить, как это делается». и все мы точно знаем, что в центре правительственной связи есть целый отдел, который отслеживает онлайновую деятельность ми пять на всякий случай, чтобы никто не лез, куда не следует. Я понятно излагаю. Родрик Хо невольно кивнул. Так вот, принимая все это во внимание, я задалась вопросом. А что бы сделала я, будь у меня такие же умения и навыки, и будь я, скажем так, любителем шастать по темным уголкам сети?» и решила, что тогда я написала бы программу, которая убедит всех сторонних наблюдателей, что я занимаюсь именно тем, что положено, в то время как на самом деле целыми днями делала бы то, что мне интересно. Хо почувствовал, что по его пальцам течет какая-то жидкость, посмотрел на свою руку и обнаружил, что сминает в кулаке жестянку с недопитым Bullом. «А кроме того, я представила, что я, скажем так, натура увлекающаяся, и что мне не придет в голову внести в программу незначительные отклонения от нормы. Такие, которые создавали бы впечатление, что за компьютером сидит человек, то уж, прости меня, Роди, а не робот. Вот это и означает понимать, что движет людьми». Кэтрин откинулась на спинку стула и сложила руки на коленях. «Ну как? Я в чем-то не права?» «Да», — сказал он. «Нет, я имею в виду, действительно ли я допустила какую-то ошибку в своих рассуждениях, а не то, что тебе очень хочется, чтобы я была не права». Поразмыслив, Хо сказал. «Ты просверлила в потолке дырочку и просунула оптическое волокно». «Роди, я даже не знаю, что такое оптическое волокно». От такого колоссального невежества Родрик Хо онемел. Кэтрин встала и взяла свою чашку. — Что ж, я рада, что мы с тобой побеседовали. — А ты все расскажешь Лэму. — Или сам, подумал Роди, — которым найдется, что сказать шпиону, резвящемуся на просторах конторской сети. — Нет, конечно, — сказала она. — Ты же помнишь, Лэму вовсе не обязательно обо всем знать. Он тупо кивнул. — Так что я надеюсь, что ты будешь помогать нам в наших изысканиях не только мне, но и всем остальным. — Но Лем... «Что, Лэм?» «Ничего». «Так я и думала». Кэтрин помедлила в дверях. «Да, и вот еще что. Если тебе вдруг в голову придет мысль усложнить мне жизнь с помощью каких-нибудь онлайновых фокусов, то я скормлю твое сердце голодным бродячим собакам. Ясно?» «Ага». «Хорошего дня, Роди». И она ушла. а Родерик Хо, продолжая злиться и чувствовать, что его предали, проникся невольным благоговением. Однажды темной зимней ночью в прошлом году Джексон Лэм договорился о встрече с Дианой Тавернер у канала неподалеку от Энджела. Она согласилась на встречу лишь потому, что Лэм железной хваткой держал ее за горло. Леди Ди очень хотела оказаться на месте главы риджинс Парка, сейчас занимаемым Ингрид Тирни, но методы, которыми она для этого воспользовалась, привели к возникновению весьма нестабильной ситуации, чреватой большими неприятностями. Вмешательство Лема мало чем помогло, но в мире шпионов, как и в мире политики, коммерции или спорта, из-за того, что дерьмо брызнуло фонтаном, совершенно ничего не изменилось. Все руководство Ридженс Парка осталось на своих постах, и Леди Ди продолжала таить обиду за то, что ее так и не допустили к рулю. А у Лэма все еще имелся компромат, из-за которого ее вполне могли распять дважды. Сперва СМИ, пикселями на экране и краской на газетной бумаге, а потом Ингрид Тирни, гвоздями на деревянном кресте. Именно поэтому леди Ди не стала возражать, когда Лэм снова предложил ей встретиться для дружеской беседы в обычном месте. Она опаздывала. Но ничуть не встревожила такая попытка доказать свое главенство, потому что сам он опоздал еще больше. Подходя со стороны Эйнджела, он увидел, что она сидит на скамейке и смотрит на канал. На противоположном берегу виднелись несколько пришвартованных жилых барж. На одной стояли велосипеды, иллюминаторы другой были закрыты заглушками, а входная дверь перехвачена цепью, на которой висел замок. Наверное, Диана Тавернер гадала, не установил ли Лэм на какой-нибудь из них камеры видеонаблюдения, потому что Лэм и сам бы об этом задумался, будь он на ее месте. Но он, в общем-то, предполагал, что сама она ничего и нигде не устанавливала, во-первых, потому что вряд ли хотела, чтобы об этой встрече стало известно, а, во-вторых, главным образом потому, что у нее не было на это времени, ведь чуть раньше Лэм сидел на этой самой скамейке, и он бы заметил. Как у всякого агента, у него были излюбленные места. Как и всякий агент, он по большей части их избегал, приходил туда нерегулярно или просто не приближался, если вокруг было слишком многолюдно или чересчур малолюдно. Но, как и всякому агенту, ему нужно было место, где можно погрузиться в размышления, такое, где никто не ожидает его застать. Этот отрезок канала был идеален по всем параметрам. К нему выходили задворки высоких домов. Тут обычно сновали велосипедисты и бегуны. В обед сюда прибегали работники близлежащих контор и магазинов съесть сэндвич на природе. Иногда мимо проплывали лодки, направляясь в длинный туннель под Ислингтоном, где не было тропинки вдоль берега. Место так явно предназначалось для того, чтобы здесь сидел шпион и думал свои шпионские думы, что никому, кто хоть что-то знал о шпионах, никогда бы не пришло в голову, что какой-то шпион с дуру сюда заявится. Именно отсюда Лэм и позвонил Леди Ди, пригласил ее навстречу, а потом сидел в угасающем свете дня, будто клерк, которого только что уволили с работы, возможно, за нарушение санитарно-гигиенических норм. Он одно за другой выкурил семь сигарет, размышляя над отчетом Ширли Дандер о поездке в Котсуолдс. И едва поднес зажигалку к восьмой, как его с головы до ног сотряс приступ кашля, точно так же, как русского. Пришлось швырнуть недокуренную сигарету в канал, и сосредоточиться на том, чтобы собрать тело воедино. К тому времени, как приступ миновал, Лэм чувствовал, будто пробежал целую милю. В глазах помутилось, все тело покрыл холодный липкий пот. «С этим надо что-то делать», — подумал Лэм, «прежде чем подняться со скамейки и дать возможность Диане прийти первой». А сейчас она игнорировала его приближение, и даже когда он сел рядом, не удостоила вниманием. Он заметил, что с их прошлой встречи волосы у нее отросли и вроде бы закудрявились, хотя, возможно, это просто парикмахерское искусство. На Диане был темный плащ в тон колготкам. Наконец она соизволила заговорить. «Если эта скамья испачкает мне плащ, я пошлю тебе счеты с химчистки». «Химчистки чистят плащи?» «Химчистки чистят плащи, в стоматологической клинике лечат зубы, в парикмахерской моют голову и стригут». «Я понимаю, тебе все это в новинку?» «В последнее время я очень занят. Возможно, перестал следить за собой». «Да, заметно». Она повернулась к нему. «Зачем ты ходил к Николаю Катинскому? Ох, ты, значит, не один я чем-то занят». «Если кто-то пристает к бывшим клиентам, они, как правило, сообщают об этом куда следует, а мне сейчас и без этого хватает проблем». «А, ты имеешь в виду внутренние разборки?» «Я имею в виду, не лезь не в свое дело. Зачем он тебе понадобился?» «А что он тебе наговорил?» «Что-то про допрос», — сказала Диана Тавернер. «Якобы ты хотел еще раз услышать, какую информацию он выложил дантистам». Лэм хмыкнул. «Так что тебе от него было нужно?» «Я хотел еще раз услышать, какую информацию он выложил дантистом, сказал Лэм. «А видеозапись ты не мог посмотреть?» «Это не то же самое». Воспоминания о недавнем приступе кашля обосновались в укромном уголке разума, так что казалось, будто это случилось с кем-то другим. Поэтому Лэм закурил очередную сигарету, а потом запоздал и ткнул пачкой в сторону Таверна, которая помотала головой. «Вдобавок, есть шанс, что он вспомнит что-нибудь еще или вспомнит по-другому». «Джексон, что ты задумал?» Он невинно взмахнул рукой. «Мол, кто я?» «Даже говорить ничего не пришлось. Он просто повел сигареты». — Катинский, мелкая рыбешка, — сказала Тавернер. — Шифровальщик, никаких полезных сведений у него не было. Другие были информированы много лучше. Мы его оставили лишь на случай обмена. Он тебя действительно заинтересовал? — Значит, ты ознакомилась с его досье. — Когда мне сказали, что ты трясешь никчемных людишек из темных времен, само собой разумеется, что я ознакомилась с его досье. — Это потому, что он упомянул Александра Попова? — Ради бога, Джексон! Неужели тебе так скучно, что ты решил раскопать древние легенды? Какую бы там операцию не задумывал московский центр в те времена, сейчас от нее столько же толку, как от магнитофонной кассеты. Мы выиграли войну, а теперь успешно проигрываем следующую. Нам некогда устраивать повторные сражения. Возвращайся к себе в Славу башню и благодари Бога, что ты больше не под прицелом. В отличие от тебя, думаешь, легко быть заместителем главы конторы? Ну да. Это не жизнь за берлинской стеной. Но попробуй делать мою работу, когда тебе свяжут руки, и ты поймешь, что такое стресс. Это я тебе обещаю. Она пристально посмотрела на него, подчеркивая серьезность своего заявления. Но он без особого труда выдержал ее взгляд и не озаботился скрыть улыбку, прорезавшуюся на губах. Лэм, хорошо знакомый с оперативной и с административной работой, точно знал, какая из них заставляет себя вздрагивать при малейшем шорохе в ночи. И еще никогда не встречал пиджачника, который не считал бы себя самураем. Тавернер отвела взгляд. На противоположном берегу пара бегунов расступилась, давая пройти женщине с коляской. Только когда бегуны скрылись из виду, а женщина с коляской подошла к мостику, Тавернер продолжила. — Терни на тропе войны. — Это ее служебная обязанность, — сказал Лэм. — Если она перестанет махать шашкой, то соседи по коридору подумают, что она не справляется. — Может, и не справляется. Лэм запустил пухлую пятерню в волосы, которые не мешало бы помыть. — Надеюсь, ты не станешь излагать мне политические мотивы. — Потому что, подчеркиваю, мне абсолютно пофигу, кто кого подсиживает в Ридженс-парке. Но Тавернер хотела выговориться, а потому не останавливалась. Леонард Брэдли был не только ее наставником, но и ее кротом в Вестминстере. А сейчас соседи по коридору, как то изволил выразиться, не желают ее поддерживать, вот она и нервничает, ты же ее знаешь. Не хочет, чтобы кто-то раскачивал шлюпку или дергал за ниточки. Она хочет, чтобы ничего не происходило, ни хорошего, ни плохого, вообще ничего. Даже если ей доставят голову очередного Бен Ладена на блюде, она поинтересуется, откуда взялось блюдо, и не отнесли ли его в счет представительских расходов. «А, ну тогда ей это понравится». «Что?» «Я планирую операцию». Тавернер ждала окончания шутки. «Это ты так впечатлилась?» «Нет, это я не верю своим ушам. Ты вообще слышал, что я тебе сказала?» Нет, я просто ждал, пока ты замолчишь». Он швырнул окурок в воду, и к нему подплыла утка. «Расследовать». «Попов выдумка. Катинский мелкая рыбешка». А дикий Боу был бегунком в страдавние времена, а сейчас он труп, и в его мобильном телефоне осталось неотправленное сообщение. Одно единственное слово — «Цикады». То же самое слово, которое услышал Катинский, когда в его присутствии упомянули об операции, замышляемой несуществующим Александром Поповым. «А теперь скажи мне, что это не стоит проверки». «Предсмертное сообщение? Ты серьезно, что ли?» «Еще как». Тавернер покачала головой. «Вот уж не думала, что из всей вашей гоп ты сбрендишь первым». «А ты не расслабляйся». «Лэм, Тирни ни в коем случае не позволит Слау-башни провести операцию. Особенно теперь, когда Ридженс-парк в финансовом локдауне, да и в любое другое время тоже». «Так ведь у меня есть ты», — сказал Лэм, — «и ты ни в чем не сможешь мне отказать, правда?» слау башне в апрельский полдень. На улицах веяло весной, несмотря на вонь машин. Весна все равно ощущалась. Мин видел ее в сверкающих на солнце окнах барбикана. Слышал ее в обрывках песен, потому что студенты театрального училища неподалеку без малейшего стеснения распевали в полный голос, направляясь к станции метро. Все тело ныло и болело после безумной велогонки. Но настроение у Мина было отличное. Хоть он и провел пару лет за дурацким офисным столом, но оперативных навыков не утратил. И сегодня утром это доказал. А сейчас он снова сидел за дурацким столом, выполняя очередное дурацкое задание. Составлял списки штрафных талонов, выданных в окрестностях объектов, представляющих интересы для террористов. Как будто потенциальный смертник приезжал на машине, чтобы провести разведку на местности и оставлял транспортное средство, где попало без оплаты за стоянку. Мин уже дошел до февраля, но ни один номерной знак так и не повторился. Луиза занималась чем-то еще таким же дурацким и с ним пока не разговаривала. Переливание из пустого в порожнее. Разумеется, существовало мнение, что бессмысленные задания поручали по вполне очевидной причине, надеясь, что обитателям Слау-Башни все это так надоест, что они уволятся по собственному желанию. чтобы конторе не пришлось их увольнять и подвергать себя риску возможного судебного разбирательства. Зато сегодня утром Мин потрудился на славу, и настоящая работа еще впереди. Ночлежка на Эджвер-роуд. Там обосновались Петр и Кирилл, дожидаются своего босса. Неплохо бы узнать про них побольше. Их привычки, их излюбленные места, все то, что может дать Мину преимущество, если ему понадобится преимущество. Информация лишней не бывает. За исключением случаев, когда эта информация о штрафных талонах. Наверху было тихо. Лэм куда-то исчез, но сперва выслушал отчет Ширли Дандер о том, как она отыскала мистера Элну или что-то в этом роде. Интересно, что там Ширли нарыла, сказал он. А? Ширли, интересно, отыскала она лысого или нет? А. Никакого интереса. Мимо прогромыхал двухэтажный автобус. На верхней площадке было пусто. «Просто Лэм очень у Шарьяна за это взялся», — сказал Мин. «Тут что-то личное. Мало ли что ему взбрело в голову. Ты же его знаешь». А Риверу наверняка не понравилось, что Ширли отправили поиграть. Он не смог сдержать улыбки, вспомнив, как несся по Аут стрит а Ривер тем временем сидел в офисе. Луиза посмотрела на него. «Ты чего?» Она покачала головой и вернулась к своему занятию. Мимо прошел еще один автобус. На этот раз полный пассажиров. Вот почему так всегда?» Мин постучал карандашом по ногтю. «Может, у нее ничего не вышло? Но информации ведь никакой. А какая тебе разница? И потом, она же была в связи. Ну, Ширли, какой у нее опыт оперативной работы?» Луиза снова посмотрела на него жестко. «Что, не терпится?» «Что? Хочешь узнать, как там Ширли справилась? Пойди и спроси. Подбей клинья. Удачи!» Я не хочу подбивать к ней клинья. А тебя послушать так не похоже. Мне просто интересно, как у нее дела. Мы же все в одной команде. Ну да. Вот и дай ей пару полезных советов после твоих утренних приключений. Может, и дам. Я ведь неплохо справился. Да-да, объясни ей, что к чему. Ага. Направь в нужное русло. Ага. Отшлепай по попке, если расшалиться, сказала Луиза. Ага. Ой, да ну тебя. Мин, заткнись, а. Он заткнулся. На улице по-прежнему веяло весной, а в офисе внезапно воцарилась зимняя стужа. «Так ведь у меня есть ты», — сказал Лэм, — «и ты ни в чем не сможешь мне отказать, правда?» Это заявление сопровождалось кривой желтозубой улыбкой, на случай, если Тавернер забыла, что они лучшие друзья. Джексон, Диана... «Мне нужна легенда. Действующее прикрытие. Я бы и сам мог его склепать, но это займет пару недель, а мне нужно сейчас». «Значит, ты хочешь провести операцию? Да еще и без подготовки. По-твоему, это разумно?» «А еще мне нужны деньги на расходы. Пары тысяч хватит. И выдели мне кого-нибудь из людей, а то твой паук моих к себе прикомандировал». «Уэб? Мне больше нравится звать его Пауком». «Всякий раз, как вижу, так и хочется газеты прихлопнуть». Он покосился на нее. «Ты же знаешь, что он моих людей умыкнул?» «Уэбб скрепку на столе не передвинет без моего разрешения». «Знаю, конечно». Внезапно раздался какой-то шум. Утка, хлопая крыльями, поднялась с канала и полетела над водой. «И никого из риджинс Парка я тебе не дам. Роджер Лотчинг у нас там пересчитывает чайные ложечки, так что чье-нибудь отсутствие уж точно заметит. Лэм ничего не сказал. Колесико проворачивалось. Еще чуть-чуть, и Тавернер сообразит, что теперь они обсуждают не плотно закрытую дверь, а то, как широко эту дверь можно распахнуть. «О, Господи!» — провормотала она. «Ну вот». Он снова молча предложил ей сигареты, и на этот раз она взяла одну. Наклонилась к его зажигалке, и на него повеяло ароматом духов. Вспыхнуло пламя, и аромат исчез. Тавернер откинулась на спинку скамейки, уже не волнуюсь, испачкается целя от этого плащ, затянулась, закрыв глаза. «Тернии не любит операции под прикрытием», — сказала она. Лэму показалось, что этот разговор она много раз прокручивала в голове. «При первой же возможности она разгонит департамент операции и вдвое увеличит число сотрудников Центра правительственной связи. Дистанционный сбор разведданных». соблюдением всех требований техники безопасности. «Будет меньше риска для жизни агентов», — сказал Лэм. «Будет меньше агентов. И не делай вид, что ты на ее стороне. Она отдаст все ваше поколение на растерзание комиссии по установлению истины и примирению. Извиниться за все ваши тайные операции, а потом в обнимку с вашими врагами будет позировать перед камерами». «Перед камерами», — повторил Лэм и сказал. «Боже мой, да ты ведь не шутишь». «Знаешь, что говорилось в ее последней служебной записке? Что кандидаты на посты вторых заместителей должны прослушать внутриконторский курс пиара, чтобы быть готовыми к непосредственному общению с клиентами». «К общению с клиентами?» «К общению с клиентами!» Лэм покачал головой. «У меня есть нужные люди. Можно ее того убрать?» Она легонько коснулась его колена. «Очень любезно с твоей стороны». Это будет наш запасной план. Оба умолкли. Она докурила сигарету, затоптала окурок каблуком и вздохнула. «Ну что, посмеялись и хватит. Или ты все-таки скажешь, что пошутил?» Мельком посмотрев на него, она поняла, что так легко не отделается. Взглянула на часы. «Тогда выкладывай». Лэм рассказал ей свой план. «Котсволдс?» — спросила она. «А что такого? Это же не операция против аль -Каиды. Ты бы ее по-любому провел. Зачем тебе понадобилось меня об этом уведомлять? Лэм сурово посмотрел на нее. Я понимаю, ты считаешь, что мне крышу снесло, но я не такой дурак, чтобы проводить операцию на своей территории без разрешения риджинс Парка. А если серьезно? Ты бы все равно о ней узнала. Тоже верно. Ты уже догадался, кто из твоих новичков мне докладывает? Его лицо осталось невозмутимо. Только не устраивай мне цирк, сказала она. «Цирк? Этот тип убил одного из наших. Если мы, допустим, подобные бескомплексные проверки, или как там это сейчас называется, без выяснения того, кто, что, зачем и почему, то мы не только не справляемся со своей работой, но и подводим наших людей». «Боу давно был не из наших». «Так не бывает, и ты это прекрасно знаешь». Она вздохнула. «Да, знаю. Зато не знала, что ты прекрасный оратор». Она задумалась. «Ну, хорошо». Готовый комплект документов у нас найдется, из старых. Его можно будет использовать, не привлекая особого внимания. Не самый надежный, но ты же не засылаешь агентов тыл врага. Заполни форму 22F, мы проведем ее по бухгалтерии, как расходы на создание архива. В конце концов, ты исследуешь историю древних веков, чисто архивные изыскания. Мне все равно, откуда ты возьмешь деньги. Хоть из наличной кассы, у меня в заднице не свербит. Чтобы проверить это заявление, он почесал означенное место. «О, Господи!» — вздохнула Диана и добавила. «А после этого мы с тобой в расчете, так?» а -а. «И не трать рабочее время понапрасну, Джексон!» Лэм в неожиданном приступе тактичности сообразил, что иногда полезно оставить последнее слово за собеседником и ничего не сказал. Вместо этого он посмотрел ей вслед и вознаградил себя ленивой ухмылкой. Он обзавелся конторским прикрытием и даже операционным бюджетом. А если бы он рассказал ей всю правду, то не получил бы ни того, ни другого. Он вытащил из кармана мобильник и позвонил в славу башню «Ты еще там?» «Да, поэтому отвечаю на звонки». «Двигай на Уайт-Кросс-стрит, и бумажник не забудь!» Он захлопнул телефон-раскладушку и поглядел на непоседливую утку, которая вернулась и теперь спланировала на зеркальную воду канала, разбив отраженное в ней небо, но только на миг. Потом все снова собралось воедино. Небо, крыши, провода над головой. Все на местах, в полном порядке. Хо бы это заценил.